Маргарита, далекая супругу, далекая сыну, была подавлена, погружена в себя. Могла думать только об одном — об Агнесии и ее победах. Видела Шенна, видела Фраунберга, видела, как города вздохнули свободнее, стали шириться, расти, ее посев, ее дело. Из нее все же вынули, она опустела и обнищала. В том, что дано каждой женщине, ей отказано, но цель была достигнута. Хоть это единственное ее утешение прибудет Тем прозорливее был Шенна. Видел, как народ приписывает красавице все, что сделала безобразное, и от этого прозрения, от этого мучительного пробуждения хотел ее уберечь. Видел то, что Людвиг все больше запутывается в сетях Тауферса. Еще боролся, задыхаясь, беспомощный, словно оглушенный, впервые познавший подобное безумие. Еще казалось все это приключением, имеющим конец, предел, Но скоро, через какие-нибудь две-три недели, пожалуй, уже будет поздно. Он свяжет себя добровольно и неразрывно. Шенно хотел вернуть его Маргарите. Хотел вернуть Маргарите расположение народа. Народ туп и нечуток. Но не все ли равно, что он думает? Любое животное мудрее его, более чутко. Нельзя, чтобы Маргарита утратила и это последнее. Прежде всего, надо добиться, чтобы с нее было снято дурацкое отлучение. Клеймо церковного отлучения отпугивает от нее народ, отпугивает от нее супруга. Ибо хотя ее брак с Иоганом и был теперь расторгнут по всей форме, и она уже не являлась в глазах церкви нарушительницей супружеской верности, но вместе с тем... Ее брачная жизнь с Людвигом отнюдь не была папой санкционирована. Для церкви ее супружество продолжало оставаться преступным сожительством, а ее сын, кронпринц Мейнгард, бастардом. По-прежнему церковь считала ее и ее мужа отлученными, страну, находящуюся под интердиктом. Правда, Марграф не раз посылал в виньон, предлагая любую компенсацию, какую бы папа ни потребовал. Однако папа, подстрекаемый императором Карлом, оставался непреклонен. Но Климент умер, его преемник Иннокентий VI находился под большим влиянием Габсбурга, в прямых интересах самого Альбрехта, чтобы его дочь была женой признанного церковью законного наследника Тироля, а не бастарда. Шенна принялся за дело с непривычной для него настойчивостью. Ездил от Людвига к Альбрехту, от Альбрехта к Маргарите, из Мюнхена в Вену, из Вены в Тироль. Альбрехт ставил условия. Он сеет для будущего. Его дочь через брак с Мейнгардом получит право на страну в горах. Но Мейнгард — Виттельсбах. Ведь и Вительсбахи могут при известных обстоятельствах притязать на Тироль. это беспокойная страна, как показал опыт, в конце концов, всегда оставалась за тем, в ком народ видел законного властителя. Хотя маульташ и неулюбима, все же народ с какой-то религиозной непреложностью чтит в ней единственную законную наследницу старого графа Тирольского. Она одна имеет право располагать страной. Кому передаст, на стороне того и будет народ. Альбрехт ничего не требовал от Людвига Виттельсбаха, но он требовал от Маргариты духовного завещания. В случае, если она, ее супруг Людвиг, ее сын Мейнгард умрут без прямых наследников. Тироль должен перейти к герцогам австрийским. Это формальность, чистая формальность, заверял он фон Шенна. Да и то на самый невероятный, нежелательный случай. Но уж такой он Альбрехт-педант. Он требует непременно Маргаритиной подписи. В обмен он обязуется добиться от папы снятия отлучения и интердикта с Людвига и Маргариты. Шен нашел это предложение весьма выгодным. Он лично всегда предпочитал веселых обходительных австрийцев грубым, свирепым баварцам. Маргарита сидела над завещанием. Одна. Был поздний вечер. Итак, она должна завещать страну Габсбургом. Ну да, она принесла ее в приданное, сначала Люксембургу, затем Виттерсбаху. Почему же не Габсбургу? Хромой Альбрехт, бесспорно, самый разумный и дельный из германских государей. А его сын Рудольф энергичен, умен. Дельные люди эти Габсбурги. Вероятно, они и Тиролем будут править толково. В их руках уже Австрия, Каринтия, Крайна, часть Швабии, Герц, управление Верхней Баварии и Тиролем они будут править не хуже. Тироль, ее Тироль. Только что ей удалось оторвать его от Баварии, а теперь он должен стать всего лишь седьмой страной при шести других, страной, управляемой чужеземными государями. Ее Тироль. Не горячится. Все это гадание о далеком будущем. Пока ведь ее сын еще жив. Правда, он не так умен и отважен, как Рудольф, как остальные сыновья Альбрехта. Примечание. Рудольф IV Австрийский, годы правления 1358-1365. Унаследовал Австрию у своего отца Альбрехта II Австрийского. Был одним из могущественнейших государей своего времени и не был императором и вел в Австрии типичную абсолютистскую политику. Конец примечания. Допустим даже, что он несколько ограниченный юноша. Но он ее сын. Правнук графа Мейнгарда. Какое, собственно, дело тем чужим до Тироля? А будь ее сын хоть совершенным идиотом, он тиролец. Тише, тише. Никто же не хочет ему зла. Ведь это на случай, если он не оставит наследников. Умный, злобный Альбретт, хромец, заглядывает очень далеко вперед. В сущности, странно, почему требуют именно ее подписи. Ее муж — марграф, сын императора Виттельсбах. Но умный Альбрехт требует именно ее подписи, не его. Интересно, что думает на этот счет Людвиг? Ведь он тоже не промах. Он в хороших отношениях с Габсбургом. Как это его не спросили? Разве умный Альбрехт уже знает точно, насколько тот от нее отдалился? Раньше Людвиг, наверное, обсудил бы это с нею. Теперь он уехал в Баварию с Агнесой. Она смотрит перед собой. Ее широкий безобразный рот кривится печалью. Не очень горькой. А почему бы Людмигу и не получить удовольствие с Агнесой фон Флавен? Она очень красива. Он уже не так молод наработался, теперь вот отделался от Баварии. Пусть немного передохнет. Она очень красива. Почему бы ему и не получить удовольствие? Она поднялась, тяжело, слегка охая. Еще раз перечла завещание. Оно было длинное и обстоятельное. — Боже, милостью, мы, Маргарита, Марк-графиня Бранденбургская — герцогиня Баварская и графиня Тирольская, посылаем всем христианам, кое письмо сие узрят, прочтут или услышат, ныне и в будущем, наш привет и ниже следующее оповещение. Ежели случится, да не допустит всего Господь по великой милости своей, что мы и высокородный Государь, любезный нашему сердцу супруг, наш, Марграф Людвиг Бранденбургский скончались, не оставив законных наследников, а также любезный сын наш герцог Мейнгард скончался, чего да не допустит Бог, без прямых законных наследников, то все вышеупомянутые герцогство и графство, земли и владения, а также замок Тироль И все другие замки, монастыри, крепости, города, рынки, села и люди да отойдут, как законное наследство и собственность любезным нашим дядям герцогом австрийским. Маргарита неловко выпустила из рук свиток, так что он, шурша, свернулся на столе. Она вышла из комнаты. Тяжело шаркая пошла в обход которая привыкла совершать каждую ночь перед сном. В своих пышных одеждах, свисающих странно безжизненными складками, одиноко тащилась безобразная женщина по залам, жилым покоям и коридорам, и неуклюжая тень свечи опережала ее. Она дошла до предильни. Тяжеловесная дверь открылась почти бесшумно. Девушки уже кончили работу. В комнате было также несколько слуг. Все толпились возле молодой приземистой служанки, которая смущенно и весело посмеивалась. А вокруг нее виск, возня, смех. Как? Она в самом деле не понимает. Тогда она единственная в тироле без смекалки. Итак, еще раз. Мария горя, мирская безобразна. Куда она не ступит, все гибнет, засыхает. А Мария золото сияет небесной красотой. Чего не коснется, все расцветает. Где не ступит, звенит золото. Итак, кто же Мария золото? А, Агн. Наконец лицо девушки расплылось, просияло. — Агнеса фон Флаван? — Конечно. — А Мария горя? — Ах! Безмерное изумление! Теперь и девушка трясется от неудержимого смеха. Среди визга и ржания никто не заметил герцогини. Безмолвно стояла она со свечой, скрытая тенью двери. Медленно притворила дверь, потащилась по коридорам назад к документу. Развернулся свиток Божией милостью, мы, Маргарита, Марк Графиня. Пергамент зашуршал. Она обмакнула перо, старательно, не спеша, подписала. Хромой Альбрехт сидел в своем венском замке, закутанный в халат и одеяло. Рядом на столе, среди других бумаг, лежало и завещание Маргариты. При Альбрехте находился его сын Рудольф, епископ Гуркский и древний старик Абат Иоанн Викринский. Престарелого герцога уже отсоборовали Он знал, что через несколько часов жизнь его угаснет. Сидел в кресле, зяб, несмотря на одеяло и чрезмерно натопленную комнату. Чувствовал с почти блаженной болью, что жизнь медленно уходит от него. Однако взгляд его был, как обычно, ясен, спокоен, даже как-то горестно весел. Рудольф осведомился в третий раз, не вызвать ли остальных братьев. Белокруи волосы... Энергичное загорело лицо с невысоким угловатым лбом, орлиным носом и выдающейся нижней губой. Было серьезно, самоуверенно, без тени слащавости. Хромой в третий раз отклонил предложение. Мальчики заняты делом, его смерть не должна мешать им. Он тихо дышал, здоровая рука разжималась, сжималась разжималась. Он прожил хорошую жизнь, поскольку человеческая жизнь может быть хорошей. Она была усердием и трудом, она была успехом. Он работал на себя и работал для своих стран. Он был в мире с собой, он был в мире с людьми, он был в мире с Богом. Его сын Рудольф получит хорошее наследство. Какая удача и милость Божия, что Альбрехту еще дано увидеть воочию документ, закрепляющий за ним Тироль. Теперь его владения сомкнулись от Швабии до Венгрии, едины габсбургские земли, под скипетром добрых христианских государей, в порядке и благоденствии. Сыновья его — разумные твердые люди и совершенно незачем затруднять их своей смертью. Итак он отбывает последний из трех. Люксембург, Иоган умер нелепой смертью, дурацкой рыцарской смертью в бою, который не имел к нему никакого отношения. Боварец Людвиг умер нечаянной смертью попусту на охоте среди шатких, неустроенных дел, смертью невыразительной, без лица, без твердой линии, смертью столь же бессмысленной и ничего не говорящей, как и вся его жизнь. Он, Альбрехт, никогда не именовался римским императором, никогда не стремился к римской короне, не владел ею и не желал ее. Но если хорошенько взвесить тут он улыбнулся кроткой, хитрой усмешкой, то могущественнейшим из трех был всегда он, был на деле верховным судьей христианского мира, и всегда все делалось так, как он желал. А сейчас он страшно устал. Хотел окликнуть Рудольфа, но раздалось только легкое хрипение. Тот быстро обернулся. Здоровой рукой, умирающий, поискал ощупью руку сына. Не дотянувшись, рука упала, и голова тяжело поникла на грудь. Рудольф стоял рядом с ним, мужественный, твердый. Теперь он глава Габсбургов, могущественнейший из немецких государей. Епископ Гургский молился, Древний старик Абат Виктринский водил высохшие коричневой рукой по Маргаритиному завещанию. — Памятник я воздвиг, меди нетленнее, — пробормотал он цитату из древнего классика. Затем шаркая подошел к Альприхту, увидел, что тот мертв, сделал над собой усилие, вытянулся, покачнулся, выпрямился. Придал своему голосу всю возможную твердость. Несколько раз его голос срывался. Наконец он возвестил «Дефунктус эст Альбертус де Габсбург император Романус». Скончался Альберт Габсбург император Римский. Епископ и Рудольф переглянулись. Никогда умерший не носил этого титула, никогда не домогался его. Старец повторил с усилием, покачиваясь торжественно, скончался Альбрехт Габсбург, римский император. Затем сразу ушел в себя, прошаркал к столу, перекрестился, забормотал. Маленькая часовня Святой Маргариты при Мюнкинском дворце набита до отказа высокими сановниками. Снаружи ясная бледно-бронзовая осень, внутри латы светской знати, пышные мантии духовных лиц. Они стоят, притиснутые друг к другу. Герцоги австрийские — Рудольф, Леопольд, Фридрих, их канцлеры и маршалы. Иоган фон Плайцгейм, Пильгрим, Штрейн, Баварские Тирольские рыцари, Маршалы, Бурграфы, обер егермейстеры Ландгосмейстеры, Марграфа, братья Шенна Фраунберг, Конрад Кумерсбург, Дипполдгел, Фиолетовые и Пурпурные одежды князей церкви, епископы Зальцбургские, Регенсбургский, Вюрсбургский, Аугсбургский, деканы, пропсты, настоятели соборов. Тирольские священники Тейзендорф, Пибер, знамена епископов, светских государей, Ладан. Снаружи — сдерживаемый войсками народ. Во всех окнах, на озаренных солнцем осенних деревьях, на всех стенах и выступах народ. В часовне Людвиг и Маргарита стоят на коленях перед папскими комиссарами, епископом Павлом Фрайзинским и абатом Петром Санк Лампрекским. Вчера их брак был официально расторгнут, и им было предписано отныне жить в Сегодня епископ торжественно зачитал папский эдикт об очищении По-елику Людвиг Баварский, первенец Людвига Баварского. Именовавшего себя римским императором, выполнил все, что папа от него потребовал, и сам лично признал все свои прегрешения против церкви. Он, епископ Павел и аббат Петр в качестве папских комиссаров даруют означенному государю и государыне Маргарите, невзирая на их слишком близкое родство, разрешение снова вступить друг с другом в брак и признают законным уже рожденного ими раньше принца Мейнгарта. Снимают с Людвига и Маргариты всякое клеймо порока и позора, возвращают им право владеть привилегиями, ленами, поместьями. Снова принимают их в лоно церкви, освобождают их земли от интердикта. И вот в Баварии и Чироле... По всей стране открылись двери церквей, которые были заперты в течение многих десятилетий. Колокола, столь долго молчавшие, закачались, зазвучали. Народ, изголодавшийся по религиозным восторгам, потек в церковь. Мужчины и женщины, которые выросли и, не зная, что такое церковная служба и колокольный звон, впервые слушали обедню. С восторженным изумлением уносились на волнах благочестивых и сладкозвучных, упоительных и пышных молений триединому Богу.